Глава 41 Ратьте, малышка, все наладится, повторяла бабушка, перебирая мои волосы. Я лежала в кровати, трусливо прикрывалась насморком и не собиралась выходить из дома. Хотела провести в четырех стенах вечность, а еще лучше умереть прямо сейчас. Мгновенно чтобы не чувствовать, абсолютно ничего не чувствовать. «Все решено, мы идем на прогулку. Нашему Суме нужен свежий воздух, и тебе он не помешает», заявила бабушка, настойчиво отбрасывая мое одеяло в сторону. Прошло три дня после свадьбы, и если днем я еще хоть как-то справлялась, то ночами было особенно плохо». Три долгих и мучительных ночи я засыпала, лишь выплакавшись в подушку. Старалась не выть в голос, но бабушка дежурила рядом со мной, и мне не хотелось расстраивать ее своими слезами. Бабушка заставила меня подняться с кровати и проследила за тем, как я умываюсь в ванной. «Мне ведь не три года, бабуль!» Грустно улыбнулась я, когда моя старушка ласково собирала мои волосы в косу. «Для меня ты всегда будешь той малышкой, которую я увидела в первый раз. Крошка совсем, пугливая, как птенчик. Твои глазки-пуговки покорили мое сердце», — рассказывала бабушка, а я улыбалась. Я совсем не помнила этой встречи. Мне казалось, что бабушка была со мной всегда, с первого дня моего появления на свет. «Так и быть, прогуляемся». Вздохнула я, обнимая ее. Уже у входной двери заметила, как бабуля торопливо выключает телевизор, транслирующий выпуск новостей. «Подожди», — попросила я, замирая и всматриваясь в экран. «Тот самый прием. Приглашенные. Красавица-невеста». «Ожидаемое, самое грандиозное событие года превратилось в театр абсурда». Жених, львовский Роман, один из самых завидных холостяков страны, предпочел компанию таинственной незнакомки, игнорируя присутствие законной жены. Из достоверных источников известно, что девушка, которую Львовский пригласил на первый танец, многократно отказывала Роману и не разделила его чувств. Она предпочла ему сводного брата, знаменитую фотомодель Тима Реми. И всех нас отныне мучает вопрос. «Кто та загадочная хозяйка сердца Львовского?» Журналист самозабвенно и достоверно рассказывал о событиях. А я поняла, что начинаю глупо смеяться. «Сердце Львовского?» Вытирая слезы, всхлипывала я. «У него нет сердца!» Сумрак, почувствовав свободу, принялся резвиться в парке. Погода была замечательной. Шел снег. Он радовал глаз, укутывая деревья волшебным покрывалом. «Ратти, ты ведь знаешь, как сильно я тебя люблю?» Спросила вдруг бабушка. Я придерживала ее за локоть, опасаясь, как бы она ни поскользнулась и не упала. Но моя старушка чувствовала себя уверенно. «Конечно, бабуль». Кивнула я, крепче ее обняв. «А я тебя?» «Я всегда знала, что ты заслуживаешь куда больше, чем имеешь», продолжала свою мысль бабушка. «Но иногда жизнь несправедлива, и порой нам, людям, приходится вмешиваться в чужие судьбы и расставлять все по местам». «Ты о чем, ба?» хохотнула я, внимательно следя за сумми. Мой верный пес уже помчался к лавке, на которой сидел наш давний знакомый, а рядом крутился его питомец. «О том, что я решила вмешаться в твою судьбу. И не знаю, простишь ли ты меня когда-нибудь. Ведь по моей вине, пусть и косвенно, ты натерпелась более. Но скоро меня не станет, а тебе нельзя быть одной. Рядом с тобой должен быть кто-то, кто способен защитить и поддержать». Кто-то сильный, и не только телом, но и духом. Загадочно говорила бабушка. А я, слушая речи бабули, помахала рукой в приветственном жесте. Дмитрий Максимович уже поднялся с лавочки на ноги, увидев нас. Дозор флегматично смотрел на сумме, не особо разделяя восторга моего питомца. «Ба, у меня все еще впереди. Ты сама говорила, мой мужчина ждет меня». К тому же я не разрешаю тебе умирать. Умирать запрещается. Пошутила я, гоняя от себя мысли о бренности человеческой жизни. Пойдем скорее, я познакомлю тебя с другом. Лучше я сама, милая. Решительно заявила бабуля. Мы уже подошли к Дмитрию Максимовичу, и старик галантно протянул руку бабушке. Старик оставил вежливый церемонный поцелуй на ладони бабули. а так кивнула ему в ответ. Я поняла, что их приветствие не совсем похоже на первое знакомство. Скорее, навстречу старых приятелей. «Здравствуй, Ратти!» — улыбнулся Дмитрий Максимович. «Дусенька, надеюсь, не успела тебе всего рассказать. Я хотел бы сам сделать это». «Дусенька?» — повторила я. «Так вышло, что с Евдокией Руслановной мы знакомы очень давно. Настолько давно, что и говорить неудобно», — подмигнул старик. «А полгода назад у нас возник небольшой совместный проект по слиянию капиталов». «Слиянию?» — эхом повторила я. «Верно», — кивнул старик. «Понимаешь, человеческий век быстротечен». А дети — самое дорогое, что есть у нас. И когда Дусенька пришла ко мне, я понял, что нужно действовать. — Я вас совсем не понимаю, Дмитрий Максимович. — Честно призналась я. — Львовский. Широко улыбнулся мне старичок, поправляя шляпу. — Моя фамилия Львовский. И да, я отец Романа. «Наверное, в моей жизни наступил именно тот момент, когда не удивит даже упавший с неба метеорит. Отец? Но, если я не ошибаюсь, миллиардер Львовский редко покидает собственные владения и находится едва ли не при смерти. Вспомнила я кричащие заголовки газет. Небольшая хитрость, Ратте!» Подмигнул Львовский старший. «Лишнее внимание мне не нужно». И часто хочется просто побыть в тишине, прогуляться, подумать. Я не торопила старика. Пыталась уместить некоторые факты в голове. В особенности момент нашего знакомства с Дмитрием Максимовичем. «Наше с вами знакомство было случайным?» Прищурилась я и взглянула на бабушку. «Отчасти», — кивнул Дмитрий Максимович. Я действительно случайно оказался в этом парке. Увидел тебя и Сумрака. Пес играл с детьми, а ты улыбалась. Это я точно помню. А потом я позвонил подруге. У нас так заведено, мы примерно раз в месяц перезванивались, делились новостями. И я возьми да и скажи, мол, встретил красивую девушку с псом по кличке Сумрак. «Кратце описал твою внешность и посетовал на то, что мой сын совсем ничего не унаследовал от матери. Ни капли романтичности, ни чувств. А я хотел бы, чтобы хоть раз он взглянул на мир с той улыбкой, что сияет на твоем личике. И Дусенька сразу поняла, кого именно я встретил. А мы с ней скромно допустили мысль, что твое чистое сердце сможет победить цинизм романа». Сможет показать ему новый мир. Это все замечательно, не спорю. Нервно рассмеялась я. Но вы же сами настояли на свадьбе. Вы сами нашли ему невесту. Дарья тоже нуждалась в уроке. Поджала губы бабушка. Кто-то должен был поставить ее на место. Сбить спесь, заодно и корону. Мы с Дмитрием надеялись, что Рому не обманет внешность Дашки. И не ошиблись. Что может быть хуже, чем мечта, которая стала явью и не оправдала ожиданий? Дарья хотела стать женой. И стала. Однако ничего не получила, кроме фамилии. «Это слишком жестоко, Ба», — прошептала я. «Она все детство измывалась над тобой. Я помню, как ты прибегала ко мне с синяками и сбитыми в кровь коленками», — возразила бабушка. — Послушай, Ратти, — серьезно произнес Дмитрий Максимович, — брак романа лишь фикция. Я, разумеется, думал, что сын не допустит этого. Надеялся до последнего. Мы все надеялись, если уж откровенно. Но вышло так, как вышло. Такой у романа характер. Он держит слово. Всегда. Но один раз не сдержал. Он пообещал отпустить тебя. Пообещал, что твоя жизнь станет прежней. Но я уверяю тебя, не станет. Ты изменилась, и он стал другим. Он заставил меня танцевать на их свадьбе. Я пришла к нему, а он вытер ноги о мою гордость. Ненавижу его! Прокричала я. И правильно, ненавидь. Кто же мешает? Улыбнулся львовский старший. Но «Ну и люби тоже. Он этого заслуживает. Не сейчас, так потом. — Как вы можете решать за нас? За меня? Думаете, столкнете нас лбами, и все получится? Думаете, вот так, одним щелчком пальцев сломаете судьбы других? Требовала я ответа. — Радьте, послушай. Бабушка протянула ко мне руку, но я лишь затрясла головой, передала ей поводок сумме и убежала, не оглядываясь. Мне очень нужна передышка. Невероятно просто, как сильно она мне нужна. Я шла по родному городу. Глядя на падающие с неба снежинки, я загадала желание уехать предельно далеко. И не возвращаться, пока не смогу дышать полной грудью. пока все события последнего месяца не превратятся в обрывочные воспоминания. Я мечтала об этом. Но что делать, когда мечта исполнится? Я пока не знала. «Привет, Ратти, донесся тихий голос, вытягивая меня из собственных мыслей. Саша стоял передо мной, высокий, широкоплечий, руки в карманах, взгляд печальный, как у побитого пса. Кажется, у Суми глаза были веселее, когда он очнулся после операции. «Привет, Саша!» — кивнула я. «Есть минутка для старого, но глупого друга!» Печально улыбнулся мужчина, а я вздохнула. Признаться, за последние три дня мне сполна хватило разговоров от знакомых, друзей или родни Романа. Кажется, еще одного я просто не вынесу. «А нет!» Ничего со мной не произошло, как только я осторожно кивнула. Мир не разверся под моими ногами. И я пошла с Барсуковым в сторону ближайшего кафе. Мы сели за столик, заказали кофе и пирог. Я смотрела на Сашу. Он на кофейную пенку в своей чашке. «Знаю, я осел», — вздохнул Барсуков. «В прошлый раз ты была права, когда это сказала». Сам не знаю, на что я рассчитывал, когда брал тебя на работу. Дашка не ошиблась. Я действительно хотел увидеть ревность в ее глазах. Понимаешь, она всегда вертела мной. Улыбалась надменно. Говорила, что мы не пара, что я недостоин достоин ее, что ей не нужен мужчина без крутого фамильного древа. Пусть у него хоть миллион в кармане и сеть фитнес-клубов. Я все прекрасно понимал. Знал. а все равно каждый раз принимал ее обратно. Мирился и отпускал. «Саш, ну так же нельзя!» Осторожно произнесла я, протянула руку через стол и легко сжала мужскую ладонь. «Нельзя, не дурак же, понимаю!» Усмехнулся Саша. «Я ведь говорил, что хотел увидеть ревность в ее глазах. А все, чего добился, — твоих слез». «Мне правда очень жаль, Ратти. Ты не заслуживаешь такого отношения». «Не заслуживаю, но все равно получаю, да?» — усмехнулась я. «Что со мной не так, Саш? Почему все, кто меня окружают, так или иначе, а причиняют мне боль?» «Не в тебе дело, Ратти». Саша взглянул на меня, вздохнул, отвел взгляд. «А в нас?» В Дашке с ее стервозным воспитанием мамаши. Во мне с бесхребетностью и глупыми чувствами. С Ромкой. С ним сложнее всего. Не должен был я знакомить вас. Думай, что хочешь, а ты мне очень дорога. Как друг. Все уже в прошлом, Саш. Кивнула я. Я не обещаю, что буду считать тебя лучшим другом, но точно не врагом. «Жаль, что у нас не вышло, да и не получилось бы ничего», — хмыкнул Барсуков. «Львовский тебя приворожил. С первого взгляда я понял, что он запал на тебя. У меня просто не было шансов. грёбаный он фокусник». Я лишь рассмеялась. «Возможно, кто теперь разберет?» «Саш, мы ведь все решили, кажется». Спустя минуту молчания проговорила я. «Я уволюсь. С Дарьей тут уж сам решай. А с Романом попробуй наладить отношения. Вы ведь с детства дружите. Он, конечно, придурок, но не идиот». «Тут спорный момент», — рассмеялся Саша. «И потом он считает, что я слил информацию репортерам». «Дарья тоже так считает». — скривилась я, вспоминая разговор с сестрой. «Ты переживаешь по поводу их свадьбы? Только честно?» — спросил он, глядя на меня. «Мне трудно смириться с тем, что любимый мужчина принадлежит не мне», — проговорила я, отводя взгляд. «Ну вот, я призналась в своих чувствах постороннему человеку. У меня не осталось иллюзий». Казалось, что все население планеты прекрасно осведомлено о моем отношении к Львовскому. Что ж, выходит, я приняла это. Осталось найти лекарство от своих чувств к Роману. Труднее смириться с тем, что любимая женщина переспала с другим, зная о моих чувствах. Горько усмехнувшись, пробормотал Саша. А потом слушать, как идут приготовления к свадьбе. «Знаешь, вы хотя бы не были знакомы с Ромой, когда он переспал с Дашкой. А она мне в тот же день позвонила и рассказывала обо всем». «Вот же сука!» — пробормотала я. «И все равно приму ее, когда прибежит, поджав хвост», — признался Саша. «Мне стало жаль его. Любовь — странная штука. Она заставляет нас идти на нелогичные поступки». Превращает в бесхребетную размазню или, наоборот, дарит крылья. «Рома изменился. И, кстати, он что-то мутит в своей фирме. Говорят, будут серьезные изменения». Задумчиво проговорил Саша. «Я не очень осведомлен. Парни в качалке болтали». «Саш, я не хочу говорить о нем. Правда, не хочу». Призналась я, а потом добавила. Я признательна тебе за то, что заставил выслушать в прошлый раз. Благодаря тебе разговор с Дашкой и не был для меня сюрпризом. И за эту встречу благодарна. Но очень прошу тебя, Саш, давай сократим наши встречи. Я хочу забыть последний месяц своей жизни. Понимаю. На самом деле, Рати, ты очень сильная. Гораздо сильнее меня. Кивнул Саша. «Прощай, Саш», — кивнула я. Барсуков замешкался, а потом настойчиво перехватил мою руку. «У меня еще одна просьба, Ратти», — выпалил Сашка, а я изогнула бровь в удивление. «Не увольняйся. Тебе ведь нужна работа. Обещаю, что дела будет вести управляющий. Тренировки я буду проводить в другом филиале. Я просто реально виноват перед тобой». А тебе деньги лишними не будут. Обещаю выплатить премию по итогам года. Сможешь на каникулы рвануть куда-нибудь. Соглашайся. Слова Барсукова звучали логично. Еще вчера я бы отказалась. Но сегодня, после осознания того, что даже бабушка вела свою игру за моей спиной, я задумалась. Предложение Саши было отличным. Коллектив уже Знаком. Клуб располагался сравнительно недалеко от дома, и, опять же, прибавка в виде премии не могла не обрадовать. «Хорошо, Саш, через пару дней я вернусь в строй», — кивнула я. «Договорились», — заулыбался Барсуков. Я кивнула на прощание, встала и ушла. После разговора с Сашей мне стало капельку легче. «Можно вернуться домой?» Не хотелось заставлять бабушку нервничать. Моя старушка встретила меня в коридоре. Без слов я крепко обняла ее, и мы в один голос разрыдались, оплакивая нашу с ней первую серьезную ссору. А когда слезы высохли, бабуля, улыбаясь, поделилась со мной своими мыслями. «Удивительно то, что мы не успели спланировать вашу с Романом встречу. Думали, что в первый раз вы познакомитесь на примерке костюма и платья». «Эта судьба сводила вас, а не мы с Дмитрием». Ее слова заставили меня задуматься. «А что, если бабушкино гадание не выдумка? Что, если именно Львовский предназначен мне судьбой?» Но я мгновенно отмела эти мысли. Слишком жестоко обошлась судьба с моим сердцем. «Роман Львовский отныне недосягаем для меня, ведь он чужой муж».